Глава одиннадцатая. Артур. «Всё-таки она пришла к тебе за помощью», — протянул задумчиво друг, выслушав меня. Мы расположились в кафе недалеко от работы Марата. «Что собираешься делать?» Шах пододвинул к себе чашку, сделал глоток. Разговор был напряженным, но со стороны могло показаться, что мы просто зашли выпить чаю. «Я уже влез в это дело, Марат». Или меня в него грамотно втянули?» При этих словах друг вскинулся, зацепился внимательным взглядом, будто хотел прочитать ответ на моем лице. «У меня ощущение, что Шалецкому не Милена нужна, хотя деньги он с нее в любом случае получит. А я...» «Зачем такая сложная многоходовка?» «Даже если предположить, что Лещев не смог бы никогда вернуть ему долг, откуда у Шалецкого была уверенность, что ты заплатишь эти деньги?» «А вот убийство мужа Милены тогда можно хоть как-то объяснить», — рассуждал Шах. «Я тоже понять не могу. Некоторые детали не складываются в общую картину. Такое ощущение, что я упускаю какую-то важную деталь». «Ты никого из его близких не разул?» Абсолютно спокойно поинтересовался Марат. «Предъявить Шалецкому мне было нечего. В клуб допускаются только совершеннолетние и по протекции влиятельных людей». Каждый, кто садится за карточный стол, осознает степень риска. Я уже несколько дней прокручиваю в голове все игры с крупным выигрышем. Не помню, чтобы я разорил кого-нибудь из окружения Шалецкого. Детей у него нет. Единственный племянник живет с матерью в США. Вряд ли он станет из-за своих ребят так подставляться. Может, мы чего-то не знаем или что-то упускаем? Вероятнее всего. И это не дает мне покоя. Осмотрелся... Вокруг нас все столики были пусты. «Бес, ты в то время отчаянно лез в дерьмо. Уверен, что нет провалов в памяти?» «Уверен. За карточным столом я всегда был трезвый и собран. Иначе бы не обыгрывал». «А Милена, и он тебя шантажировать не может? Если твои чувства не остыли...» «Остыли, Шах», — оборвал я. Мое сердце, моя проблема. О том, что я чувствую к этой женщине, никто не знает». «Мало ли баб было у меня в прошлом». Марат серьезно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я видел, что он понимает больше, чем озвучивает. С тех пор, как в его жизни появилась Лера, он стал менее жестким и прямым. Может, понимает, что я ощутил, когда Милаха меня предала. Почему в тот период жизни отчаянно искал неприятностей, а не сломался только благодаря друзьям и силе воли? «Составь список всех, кого ты в то время обыгрывал на крупные суммы. Пробьём все имена, возможно, что-то всплывет. Думаю, ноги растут еще оттуда. Из-за мелких потерь Шалецкий не стал бы так расходиться. Если ты прав, он хочет отомстить, но так, чтобы у твоего отца не было повода его четвертовать». Я тоже склонялся к этой версии. «Завтра на работе займусь этим. Наберу, как только вспомню всех». «Не хочешь, чтобы Тигр поговорил с отцом?» Петрович, если захочет, поднимет инфу со дна морского, выяснит, в какой церкви Шалецкого крестили. Возможно, найдет то, что нас интересует. Петрович еще не остыл. Он пытается организаторов игру печь за решетку, а родной сын отказывается писать заявление. Он уже на Киму пытался давить. Я в курсе. Михаил за этого отказался возвращаться в родительский дом. Из больницы Тигр отправился в свою квартиру. Я сейчас занимаюсь поиском медбрата. Миха не соглашается на реабилитацию, оплаченную отцом. Это, в принципе, не проблема, деньги у нас есть. Меня больше беспокоит его психологическое состояние. Тигр бесится, что не может сам ходить, срывается все чаще, орёт на медперсонал. Он бесится, что не может всех медсестричек отпрахать. Это он как раз-таки может, там ничего не пострадало. Как Киму выписали, я на нем пару раз девок заставал. Надо же, как-то стресс снимать. «Секс-терапия», — наш смех прервал звонок мобильного телефона. «Сокол», — вынув сотовый из кармана, пояснил я для шаха. «Ты уже у меня?» — приняв вызов, спросил я у друга. «Да, хотел ключи отдать, обошел весь дом, мелена нигде нет. Решил позвонить, предупредить, что все открыто, а ее нет». После его слов я напрягся. Сказала же, чтобы сидела дома и никуда не выходила есть повод беспокоиться спросил артем сокол не видно следов борьбы я старался говорить спокойно хоть сердце тревожно билось в груди я и шах поднялись из за стола друг бросил на стол несколько купюр и мы направились к машинам я вжимал трубку в ухо вслушивался в стук шагов сокола пока тот обходил дом артур все чисто ничего подозрительного не заметил на постели лежит сумка и открытый кошелек «Сокол, я перезвоню». Сбросив вызов, я начал набирать Милени. На душе было неспокойно. Очень надеюсь, что она просто куда-нибудь вышла. Милена долго не брала трубку. Я уже собирался отключить звонок, когда она ответила. «Кто-то влез в дом. Я боюсь», — шёпотом произнесла она. «Ты где?» — почувствовал облегчение. «С ней все в порядке», — мысленно несколько раз произнес. На себя разозлился, что так отреагировал. Под кроватью, вновь очень тихо, едва разобрал. Вылезай оттуда. Ситуация вроде веселая, но мне было не до смеха, представляя, как она испугалась и что с ней все это время творилось. Милена и так многое за последние дни пережила. Это мой друг, попытался объяснить, но мои слова потонули в ее крике. Привет, Милена! Узнала? донесся через динамик голос Артема. «Прекрати реветь, не бойся, это мой друг!» Пытался я докричаться до Милены. Вновь тишина. Я вслушивался, надеясь хоть что-то понять. Она, скорее всего, вылезла из-под кровати, а телефон там оставила. «Сбрось и перезвони соколу», — предложил Шах, который все это время стоял рядом. Я так и сделал. «Нормально все, бес, не дергайся, узнала». До меня доносились всхлипы. Я старался делать вид, что ее боль, переживания, страхи — Меня не трогают, но внутри все кипело от переполнявших чувств. «Сейчас Милена сварит мне кофе, и я поеду домой». «Хорошо, давай». Сокол за ней присмотрит, отвлечет. Несмотря на отношение друзей к Милене, они не сделают ей ничего плохого, не оскорбят ни словом, ни взглядом. Оставят мне разбираться с собственным прошлым. «Ты домой?» — спросил Шах, подходя к своему автомобилю. «Нет, на работу, потом заеду в клуб». Марат насторожился, услышав о моих планах. «Не хочу, чтобы ты туда ходил, но отговаривать не стану. Пусть Антон со стороны понаблюдает за вами. Если что-то пойдет не так, он нам сообщит. У Дёмы есть пропуск в клуб, его там все знают. Подозрений он не вызовет». После смерти Черепа в клубе многое изменилось. Не хотелось никого втягивать в это дело, но я понимал, что без этого не получится. Мои друзья не останутся в стороне. «Я поговорю с Дёмой, так мне будет спокойнее, тем более он твой должник». Я не спорил. Несмотря на молодость, он неплохой пацан, ему можно было доверять, в пределах разумного, конечно. Если что-то пойдет не так, ребята смогут защитить Милу и ее сына. Попрощавшись с Маратом, я уехал в офис. В одиннадцать позвонил Дёма и сообщил, что уже поговорил с Шахом. Тот ввёл его в курс дела, обрисовал в общих чертах проблему. Антон находится в клубе. И не только он. Шалецкий сегодня тоже играл.